Потерянная ласта. Путь до села Костенки мы буквально пролетели. Двадцатиузловой ветер дул точно в корму. Я зарифтил грот, убрал стаксель и наслаждался видами проплывающих берегов, небом, ветром, парусами и... Может быть, свободой? Олег залез в каюту и вскоре подласкающие слух звуки, идущие под парусами яхты, сладко заснул. Так и проспал до самого вечера. Тем временем настало время выбирать место для ночевки. Желательно с хорошим выходом на берег и видом радующим глаз. Вроде бы не такие уж строгие параметры, но найти стоянку, которая им бы удовлетворяла, оказалось непросто. Берега с обоих сторон были по большей части заросшие и глинистые, песчаных пляжей пока не наблюдалось. Хорошо еще, что нам не надо разбивать лагерь и выбирать ровную площадку под палатку. Ночевать можно и в каюте. В конце концов мы нашли небольшой заливчик с тропинкой, спускающейся к самому урезу воды. Олег развел костерок, а я опять отправился на рыбалку на том же самом плотике и с теми же самыми ластами. Хотел взять реванш, оседлать и приручить мое новое средство рыбалки. Не получилось. Течение ветер решили по-своему. На дна из ласты решила не обременять меня своим весом и отправилась в самостоятельное подводное плавание. А я, продрейфовав метров пятьсот, с большим трудом сумел пришвартоваться к крутому глиняному берегу, при этом чуть не потеряв вторую ласту вместе с самим плотиком и весь вымазавшись в красной глине. Когда я вернулся в лагерь, Олег удивился, но не сильно. Как он признался, что-то ему подсказывало именно такой финал моей вечерней рыбалки. Гораздо большее впечатление на него произвело отсутствие одной из ласт. А меня вечерний костер настроил на философский лад. Как оказывается, по-разному люди воспринимают одни и те же факты. Для меня событием вечера стало карабканье по глиняному обрыву, а для Олега – потеря какой-то одной ласты. Да уж.